Глава 38 И вновь унижение. Дэмия. «Дочка, спустись вниз, пожалуйста!» Матушка появилась в дверях моей комнаты, загадочно улыбаясь. «Зачем?» — вскинула брови, не желая никуда идти. Настроение было не сказать, что плохим, но и хорошим его нельзя назвать. «Думаю, тебе лучше увидеть всё самой», — ответила высшая, скрываясь за дверью. Тяжко вздохнув, сползла с кровати и, расправив юбку, последовала за родительницей. Сердце было не на месте, не могла спокойно дышать. Уже который час пыталась отыскать решение по избавлению от Норрейна, но так и не смогла придумать ничего стоящего. Меня это сильно беспокоило. Готова была мчаться куда угодно, только бы добыть ответ, но знать бы, какая дорога верная. — Что случилось? — спросила я, входя в гостиную и наблюдая множество бархатных коробочек разнообразной формы. «Тебе прислали!» — всплеснула руками матушка. «От кайрана счастливо просияла она. «Даже боюсь представить, сколько он заплатил за всё это!» Удивлённая столь щедрым порывом, я осматривала дары, понимая, что купленная тянет на личную ювелирную лавку. «Сумасшедший!» — хмыкнула я, сдерживая рвущуюся наружу улыбку. «И зачем так много?» «Вот, дорогой!» — матушка обернулась, смотря на моего отца. «Учись, как нужно ухаживать. А то я тебе драгоценности не дарил». Обиженно насупился он. «По сей день покупаю». «Да ладно вам», — вмешалась я, раскрывая первую коробочку, самую большую, с восхищением, смотря на колье, поблёскивающая всеми цветами радуги в лучах заходящего солнца. «Какая прелесть!» — над ухом послышался восторженный вздох родительницы. «Давай все остальные и посмотрим, прошу прощения». В гостиную вошёл дворецкий, низко склоняя голову. К воротам подъехал экипаж клана Брайтер. «Зачем?» — рыкнула я, чувствуя, как закипает ярость от одного только упоминания этой чёртовой семейки. «Если мне будет дозволено предположить...» — продолжил слуга. «Думаю, они приехали к вам, госпожа». «Не пускай их!» — в моих глазах вспыхнули искры ненависти. «Мы не можем их не пустить, Демия!» — осторожно начала матушка. «Тогда скажите, что меня дома нет, потому что я не хочу смотреть на их гнусные физиономии». Гневно откинула волосы за спину, склоняясь к подаренным украшениям, намереваясь унести их с собой в комнату. «За поместьем следят, а это значит, что они в курсе твоего местонахождения», — вздохнул отец. «Скорее всего, они приехали преподнести тебе украшения и заключить помолвку». «Да чтоб у них клыки выпали!» — взревела я, желая разорвать на куски как самого Норейна, так и его деда. «Впусти их, Эйтан!» — кивнул отец, после чего слуга смиренно склонил голову и вышел из комнаты. чтобы они там не притащили с собой, всё равно я вышвырну это на помойку!» — скрипнула зубами я. «Ты такая импульсивная, успокойся!» — прошептала матушка. «Не стоит показывать своих эмоций, тем более, что бы тебе не подарил на Рейн, ему всё равно не переплюнуть кайрана «А ты права!» — ухватилась засказанная, как утопающий за соломинку. Он приехал сюда покрасоваться, а будет вновь опозорен. «Вновь?» — спросил отец. «Не обращай внимания», — отмахнулась я, кусая губы от волнения. «Видимо, судьба у тебя такая, Нарейн, вечно хлебать дерьмо. Привыкай, жизнь со мной тебе покажется адом». Стоило об этом подумать, как в коридоре послышался разъярённый голос дедушки. «Приезжать без предупреждения, не оговорив ничего заранее, вверх наглости!» Злобно процедил он. Я вышла из комнаты, подходя к главе семьи поближе, ведь его аура всегда меня успокаивала, чего нельзя сказать о других. Моего деда опасались и старались лишний раз не злить, ведь не зря наш клан считается одним из самых могущественных. Спустя пару минут в распахнутых входных дверях появились те, кого я ненавидела всей душой. «Просим прощения, что так внезапно!» — раскланивался дед нарейна бегая своими поросячими глазёнками по сторонам, рассматривая убранство комнаты. «Ничего другого от вас ждать и не стоит», — ответил дедушка, вызывая на моих устах едва заметную улыбку. Глава клана Брайтер сбился с шага, останавливаясь и явно не ожидая услышать столь откровенной речи. «Я у себя дома», — дедушка пожал плечами. «Имею полное право говорить всё, что захочу. Раз уж ты со своим внуком решил так бесцеремонно ворваться на мою территорию, то пожинай плоды своих действий». «Можно было и повежливее», — — скривился лавьер, указывая рукой на Норейна, который смотрел на меня холодно, словно заранее угрожая. «Мы с внуком приехали официально заключить помолвку и преподнести украшение, как и положено в данной ситуации». Норейн скользнул рукой во внутренний карман своего пиджака, извлекая из него коробочку, по размерам которой было понятно, что там, скорее всего, колье либо гарнитур. «Уже предвкушаю твое выражение лица, когда ты увидишь, что подарил мне Кайрон». Я упивалась злорадством, желая как можно скорее утащить их в гостиную и сунуть под нос дары наследника клана нориган Ну что ж, — цыкнул мой дедушка, обращаясь с дорогими гостями так, словно они мусор под ногами. — Прошу в каминную комнату. — Лучше в гостиную, — кашлянула я, незаметно для всех пихая дедушку в бок. — Думаешь? — спросил он, смотря на меня. — Если ты позволишь, — смиренно опустила глаза в пол, строя себя само послушание. «Я не против», — кивнул Высший. «Раз ты хочешь, то можно и туда». Я подхватила главу своего клана под руку, направляясь в нужную комнату, сияя коварным оскалом на лице. Слуги, как и положено, распахнули двери, впуская внутрь, где почти на всех поверхностях расположились дары Кайрона, которые частично были видны, сияя своим драгоценным блеском. «А это что такое?» нахмурился мой дедушка. «Это...» Прикинулась я дурочкой, стреляя взором на Норейна, держащего в руке свой невзрачный подарок, который по сравнению с подарками Кайрона смотрелся так же убого, как и сам его даритель. «Так это жених мой прислал». Счастливо просияла я, с ликованием наблюдая ходящий ходуном желваки на лице бывшего. «Вот только недавно посыльный доставил, еще даже рассмотреть все не успела». Мечтательно вздыхала я, прикладывая ладони к сердцу. кайран балует меня!» Игрива отмахнулась, чувствуя, как воздух сгустился, а на Рейн готов лопнуть от ярости. «Ну, давай», — обратилась я к бывшему, состроив кислую мину. «Показывай, что там у тебя за подарок».